Глава 36. Эллин. Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. Когда они возвращаются к трейлерам, настил уже потемнел от воды, а лёгкая морось превращается в ливень. Над головой сплошная масса туч. «Мне надо в душ!» — Эллин ёжится, стряхивая с капюшона воду. Впервые после приезда становится по-настоящему холодно, как будто зима закусила у дела. «Мне тоже, но надо приготовить что-нибудь поесть». Айзек отпирает дверь, но прежде чем Эллен успевает войти вслед за ним, раздается громкая триль телефона. На экране высвечивается португальский номер. «Это Эллен?» Она тут же узнает голос Луизы из галереи. «Да, это я». «Прошу прощения, если я не вовремя, но вы просили позвонить, если я вспомню что-нибудь о Кир». «Конечно». Войдя в трейлер, она одними губами произносит имя Луизы, и Айзек удивлённо поднимает брови. «Речь о последнем приходе Кир в галерею. Я разговаривала о Кир со своей коллегой Инес. Она сказала, что после ухода Кир пошла выпить кофе», И увидела, что за ней идёт какой-то мужчина. Сначала Инес подумала, что это случайный прохожий, но когда Кир остановилась, чтобы заглянуть в магазин, он тоже остановился. Внутри Эллин всё холодеет. Как, по-вашему, Кир заметила этого человека? Навряд ли. Вот почему Инес и забеспокоилась. Она собиралась окликнуть Кир, но та вошла в кафе, и Инес потеряла из виду того человека. Луиза медлит. «Конечно, возможно, это ерунда. Но раз вы считаете, что она пропала...» «Да, спасибо, вы очень помогли», — запинаясь, отвечает Эллин, немного сбитая с толку тоном Луизы, в котором звучит подлинная тревога. Она откашливается. «А Кир не говорила вам, что за ней кто-то следит?» «Нет». Инес может узнать того человека». — Боюсь, что нет. Она видела его только со спины, и на нём была бейсболка. — А вот это уже интересно, — говорит Айзек, когда Эллин завершает звонок. Она согласно кивает. Коллега Луиза считает, что видела мужчину, который следил за Кирой в городе, после того, как та вышла из галереи. Луиза явно обеспокоена. Тот же человек, который установил камеру в ее трейлере, предполагает Айзек с нотками страха в голосе. Возможно. Когда Эллин устремляет взгляд в окно, ее душу снидает тревога. Не хочется произносить этого вслух, не имея четких доказательств, но чутье подсказывает, что Кир не покидала парк.